В этот момент наше движение закончилось. Сталкер резко остановился и, тяжело дыша, выставил руку передо мной. Какое-то время мы переводили дух, а потом мой спутник продолжил. «В общем, так, мой юный друг, хотел бы я посвятить тебя в мастера, только твое жалкое владение оружием и модный». Но никуда негодный годный с дерьмовым вражеским бронежилетом чересчур сильно выдают в тебе новичка, хоть и упакованного. А посему придется тебе пожить еще в зоне пару годков. Надеюсь, потом увидимся. Сталкер поднял мою руку и мельком глянул на часы. — Ага, время еще есть. Так что давай ближе к делу. Пряник, про которого я тебе говорил... Вечный отщепенец от остальных. Эдакий засланный казачок. Я даже рад, что ты ему по морде надавал. Наверное, это даже лучше, чем его просто шлепнуть. Только вот единственная твоя беда, что на опытных сталкеров он действительно имеет огромное влияние. Мастеров он в погоню много заслать не может. Только тех, кто от природы на бабок падает. А от тех, кто помоложе, в тех целую толпу. Подожди, перебил я спутника. Мне этот барбос жаловался, что он мастерам боится доверять дипломат с документами. Вроде как в ваших руках это очень опасная для совета вещь. Значит, утвердительно продолжил сталкер, пошлет за тобой только самых зависимых. Плюс, как я говорил. Орду желающих легких бабок. Только если все грамотно сделаешь, не бойся. Быстро не найдут. Добрая часть разбежится. А чемодан придется тебе оставить мне, поскольку от него тебе больше выгоды никакой. Единственный, кто у тебя его приобрести может, так это совет. А туда, сам понимаешь, дороги тебе до самого конца не будет» если только в наручниках до да напытки. И, как ты выразился, этот барбос мастеров не зря боится. Если там что-то полезно для уничтожения совета, будь спокоен, он доживает последние деньки. — У меня, короче, выбора нет, — насупился я. — Сдавать придется добровольно-принудительно? — Да. Мастер даже повеселел. «Колхоз — дело добровольные. Кто хочет — запишем, кто не хочет — расстреляем». Я криво усмехнулся и передал уже порядком поднадывший мне дипломат, который, к слову сказать, мне все руки истер. «Ну вот, теперь этот козел узнает, что значит над сталкерами издеваться» и чем это в итоге грозит. С этими словами он вытащил из кармана длинный ремешок, лихо обмотал им полученный чемодан и через несколько секунд закинул его на плечи поверх миниатюрного прижатого ранца. «Вот так вот, учись!» подмигнул он мне. «А теперь будь внимателен. Ты сейчас практически на западной окраине города». При этих словах Я опасливо осмотрелся, предверосцветным сумраке, да еще усиленным густым туманом, на присутствии которого я обратил внимание только что, различить что-нибудь было просто невозможно. — Слушай сюда! — одернул меня мастер. — Места здесь глухие, даже по меркам зоны. До Рубоя больше двадцати семи верст пути — это по прямой. Через выселки и болота короче. Далеко. Сталкер неопределенно махнул рукой за спину. Но учитывая, что у нашего противника есть транспортные средства и подробные карты, с определенной долей невезения ты можешь на своих палачей напороться уже сегодня днем. Будь уверен, найти тебя эти ищейки смогут, если ты только нос покажешь отсюда. Основной твой козырь — это то, что здесь в последнее время полосатые кружатся. Сталкеры они хреновые, и одного человека пропустить могут. А вот не заметить отряд — это под силу только полностью слепым. Поэтому погоня, может, сюда и не сунется. Да только и ты будь начеку, не забывай, что полосатые... Очень не любят, когда в их дела нос суют. Так вот, найдешь там квартирку какую или домик, заляжешь сразу. И того, и другого в промзонах предостаточно, так что выбирай, что покомфортнее. Пару дней отсидишься, а я пока клич по своим пущу, чтобы твою персону не трогали. Если эти дни спокойно будет, выберешься в тепличный комплекс. «Он строго на запад. Километр примерно топать. Там артефакты поищи, да потом возвращайся назад. Прикинешь по карте, где Кабани холм. Там еремены хлопцы обитаются. У них по хорошей цене хабар сбагришь, еды наберешь. Они твоего хохла, земляки. Думаю, общий язык с ними найдешь. Только вот что, не тормози там». Провизии взял и обратно в тайник. Сиди там, пока не оголодаешь совсем. Затем повтори маршрут. Поспрашивай там у торговца, не слышно ли чего новенького. Гарантию даю. Хорошему покупателю все новости выложит. А уж потом сам решишь, стоит ли тебе нос в поле казать или нет. Долго теплицы не обирай. Там тоже хапар, общаковый хотя и простой. Захочешь потом меня найти, в церковь придешь возле крепости, спросишь там, где Борька Хит. Ну, все, бывай. Сталкер поднял было руку для прощания. — Стой! — окликнул его я. — А как же, товарищи мои? — Да им-то что! — бросил в ответ мастер. — Скажу, что, мол, нашел тебе, где приныкаться. Ребята вроде понятливые, да и пастух, в случае чего заболтает, он-то говорун славный. Привет от тебя передам. С этими словами сталкер словно растворился в тумане, оставив после себя только быстро исчезающие в темно-зеленой и бурой траве следы.